Виктор. Названые н бойцы оказались возле двери и с трудом справились с тяжелым запором. За дверью был еще один тоннель, очень похожий на тот, по которому меня несл а мама, спасаясь от людей Кианга. Минут пять ничего не происходило, все были напряжены и готовы в любой момент вступить в бой, что в столь тесных условиях будет очень проблематично. Николай Анатольевич не отпускал Вилену, которая в свою очередь не оставляла попыток освободиться. Все это происходило в полной тишине и выглядело довольно пугающе, поэтому звук шагов, донесшихся со стороны выхода, заставил всех потянуться за силой. Можете выходить. В радиусе трехсот метров все чисто, донесся до нас едва различимый голос. Я бы не стал так слепо ему доверять, но... Один из бойцов Велена подтвердил, что это трубач, и мы медленно двинулись на выход. Расслабляться было нельзя, нас могли атаковать в любой момент. Сейчас мы находимся на территории противника, и любая схватка может оказаться для нас последней. Вышли мы в каком-то подлеске, расположенном на небольшой возвышенности. Выход из т о н е л я был замаскирован ветками и кучей непонятного мусора, а кругом были деревья, которые росли так плотно друг к другу, что сюда не рискнут соваться даже дикие звери. Место для выхода было подобрано идеально. Вырвавшись из зарослей, мы оказались на небольшой поляне, где можно было отдохнуть. Полчаса на отдых и разведку. После продолжаем движение, распорядился Николай Анатольевич. Он назначил еще четырех человек в разведку и только после того, как они ушли, отпустил Велену. Еще раз подобное повторится, и я за себя не отвечаю, сказала девушка и тут же сложилась пополам, а по ее заднице начала шлепать невидимое щупальце. Раздавались характерные звуки, поэтому ни у кого не возникало сомнений, что именно происходит. Но к чести Велены она приняла наказание достойно, не проронив ни звука. Девушка лишь метал на всех ненавидящие взгляды. Наблюдать за воспитательным процессом было интересно, но нужно было помогать раненым. Еще немного сил в о с с т а н о в и л о с ь и я принялся за Дениса. Его повреждения оказались самыми серьезными. Я успел залатать несколько самых опасных повреждений до того, как на поляне появился наш первый разведчик. Без боя нам не удастся прорваться границы. Восточники выставили четыре заградительные линии. Мы сейчас находимся между третьей и четвертой. Думаю, что они п р и г н а л и сюда все войска, что находились в этом регионе. Вскоре вернулись и другие разведчики, сказав примерно то же самое. Но все они сходились в одном: прорвать столь растянутую оборону для нас будет довольно легко, а вот добраться до границы, постоянно отбиваясь от атак армейцев, уже будет сложнее. Обсуждение, в которых участвовала и Яна, затянулось еще примерно на час. За это время практически все бойцы успели восстановиться, и лишь я, как только появлялось немного сил, тут же тратил их, приводя Дениса к более-менее стабильному состоянию. В любом случае его придется нести, но уже не был опасности, о что он может умереть от любого неосторожного движения. Николай Анатольич е в все же решился прорываться с боем. Других вариантов просто не было. Да и мне показалось, что он чего-то не договаривает. От чего-то нам обязательно нужно было сразиться с бойцами шестой армии восточников. Ити д на прорыв было решено ночью. Имелас ь надежда, что если у восточников и имеются сенсоры, то они довольно слабые. Все же перед нами был кордон из бойцов регулярной армии, а сильные одаренные идут туда с огромной неохотой. Они предпочитают объединяться в ударные отряды, которые по своей мощи мало чем уступают крупному объединению обычных солдат. В обычных подразделениях одаренные выступали в роли командиров в зависимости от своего ранга. Армиями командовали перворанговые одаренные, а вот подобными заградительными отрядами вполне могли командовать одаренные пятого-шестого ранга. Один Николай а н т о ь е в и ч мог легко разгромить подобный отряд. Только проблема была в том, что на помощь тут же выдвинутся остальные отряды, а до пограничного барьера нам двигаться больше десяти километров. Пока мы будем это делать, нас легко смогут догнать, накрыть артиллерией или еще чем-нибудь не менее смертоносным. До ночи оставалось еще несколько часов, и я должен был постараться поставить всех раненых на ноги. Если с Рыжим это получилось достаточно легко. То повреждения Дениса были слишком тяжелыми, да и сознание Нисы все еще блуждало где-то очень далеко. Боюсь, что я не смогу вернуть его без посторонней помощи. Хотя изначально мне казалось, что я в любой момент смогу вернуть ее в сознание. А вот с Максимом все получилось гораздо проще. В его организме было полно всякой дряни, после выведения которой он практически сразу же пришел в себя. И первым, кого увидел Максим, был я. Девятый, прости меня, я не смог защитить Нису. Из-за меня она... Заткнись уже, потом с тобой разберусь. Сейчас лучше поговори с сестрой, она тебе все объяснит, а мне нужно немного отдохнуть перед прорывом. Сказал я и лег рядом с Максимом. Мне действительно необходимо было восстановиться. Стоило только закрыть глаза, и я тут же оказался в океане познания. Каким образом мне удалось это сделать, я не знал, но все встало на свои места, когда раздался хорошо знакомый мне голос. А ты стал гораздо сильнее с нашей последней встречи. Понравился тебе мой подарок? Очень трудно было сразу после появления в твоем мире начать активно действовать, но если бы я этого не сделал, то ты и не начал бы развиваться. О каком подарке говорилось, я не имел понятия. Покажись! Хватит прятаться! – выкрикнул я, и в паре метров от меня начала вырисовываться фигура сгорбленного старика. Не молодого парня или мастера в расцвете сил, каким я видел Владыку Сантеров в о п е ч а т а н н о м мире, а именно старика. И сейчас от него не исходила та невероятная сила, что п о р а з и л а меня в прошлый раз. Я был уверен, что сильнее этого старика и могу в любой момент разобраться с ним. Это мой океан познания, и я здесь всесилен. н р а в и т с я Вот так меня изуродовал твой мир. Но ничего. Немного времени и я смогу восстановиться. А там глядишь, ты уже сможешь достичь необходимого уровня силы и поможешь мне. Старик полностью материализовался, и я смог увидеть, что левая половина его тела была усеяна множеством шрамов. Из которых сочилась какая-то отвратительная дрянь. Даже не касаясь дара, я м о г сказать, что эта дрянь убьет любого, кто просто докоснется до нее, и неважно, насколько сильным будет этот человек. У в л а д ы к и с а н т е р а половина тела была покрыта этой дрянью, как он еще не сдох, было загадкой. Как ты смог выбраться из малого мира? Что с учителем Кантеном? спросил я, стараясь создать барьер между нами. И стоило мне об этом только подумать, нас сразу же разделила полупрозрачная стена, которая уходила во все стороны, куда только мог дотянуться мой взгляд. в Ладыка Сантеру усмехнулся и коснулся барьера здоровой рукой. Его пальцы слегка засветились, но ничего не произошло. Барьер оказался сильнее. Тогда он решил коснуться его левой рукой, которая была вся облеплена той отвратительной дрянью. Не знаю почему, но я был уверен, что если он это сделает, мой барьер тут же исчезнет. Я здесь не для того, чтобы враждовать с тобой, произнес Ладыка Сантер в последний момент, убрав руку от барьера. Сделал он это очень резко, и судя по тому, как скривился, это движение принесло ему немало боли. Из малого мира я выбрался сразу же после того, как убил этого неумеху, что решил поиграть в создателя миров. Я наделил тот мир волей, и я был в нем почетным гостем, которому благоволила воля мира. Но мне нужно было спешить, чтобы не потерять след, по которому возможно было попасть в запретную зону. Но в последний момент я все же успел передать ключ к управлению волей того мира человеку, которого ты завершь своим учителем. Если он достаточно силен и сможет починить ключ себе... Станет повелителем в том мире и сможет его покинуть. Здесь все зависит только от него. Сказав это, владыка Сантер з а к р х т е л и начал осторожно опускаться назад, словно у него за спиной находилось кресло. И когда он уже практически сел, кресло появилось. Я был весьма удивлен этому и тут же попробовал провернуть такой же трюк. с т о и л о мне только подумать, и также появилось кресло. А потом еще много разных предметов, которые я представлял. Не знаю, сколько я так игрался, но Владыка Сантер не торопил меня. Похоже, что ему было довольно интересно наблюдать за тем, как я играюсь, и не могу поверить, что все это правда. Как видишь, я не хочу ссориться с тобой, Виктор, и наоборот, пытаюсь всячески помочь тебе и твоим близким. Твоему учителю я преподнес величайший дар. о которым только могут мечтать бесчисленное количество мастеров в сотнях миров. Только единицам выпадает возможность стать звездными владыками, и воспользоваться этой возможностью невероятно трудно. У меня ушло больше двух тысяч лет, чтобы обработать мой первый мир, и никто не преподносил мне таких подарков, как ключ от воли мира. Я все делал самостоятельно. Что тебе от меня нужно? – спросил я, не понимая, к чему все эти разговоры. в л а д ы к а Сантер явно пытался показать, что я должен быть ему благодарен. Оказавшись в этом мире, я помог тебе стать сильнее, помог создать необходимые условия для твоего развития. Я вижу, что ты смог прорвать преграду, что отделяла твой разум от океана познания. Это позволило тебе выйти на новый уровень силы. Ты ощущаешь это? Естественно, я это ощущал. Без того прорыва я не смогу спасти Нису, но это не ответ на мой вопрос. Владыка Сантер играет со мной. Для чего-то он пытается заговорить мне зубы. Спрашивал в последний раз, что тебе от меня нужно. Если не получу ответа, то не обвиняй меня в жестокости. После моих слов кресло под Владыкой Сантером исчезло, и он начал падать в океан познания. На мгновение мне показалось, что он в настоящем ужасе, но все быстро вернулось на круги своя. Владыка Сантер сидел на прежнем месте, только кресло под ним было другое. А еще он тяжело дышал, и дрянь на левой половине его тела начала выделяться еще интенсивнее. Я уже думал, что она начнет падать в мой океан познания, но ничего подобного не случилось. Эта дрянь выступала и тут же впитывалась в поврежденную кожу. Твоя взяла, мальчик. Скривился от боли Владыка Сантер, когда на его левой щеке образовалась большая трещина, из нее попёрла э тадрянь. Я хочу, чтобы ты помог мне избавиться от болезни, с которой я борюсь уже очень давно. Эту болезнь я получил во время битвы с очень коварным звездным Владыкой. Он, о т дал свою жизнь, чтобы начать взращивать в моем теле крошечный росток. который к этому моменту уже поглотил больше половины моего тела. Я путешествовал по бесчисленным мирам в поиске лекарства или человека, что сможет мне помочь, но все было т щ е т н о До того момента, как я встретил тебя, я уже находился на грани отчаяния. Болезнь не отступала, а мне с каждым прожитым годом становилось всё сложнее сдерживать её. Не представляешь. Сколько я трачу сил на это? Эта дрянь пожирает не только мою плоть, но и мою душу. А с чего ты решил, что я могу тебе помочь? По меркам моего мира я сильный целитель, но не больше. У нас имеются более опытные и умелые мастера, которые легко заткнут меня за пояс. И все они обладают идеальным божественным телом. спросил Ладыка Сантер, прикладывая к левой щеке правую руку. Она слегка засветилась красным, а когда он ее убрал, то трещина на щеке практически исчезла. На ее месте остался лишь небольшой шрам, которым была усыпана вся левая половина тела моего собеседника. Ты даже не представляешь, насколько сильные целители пытались мне помочь. Многие из них могли вернуть к жизни мертвого. Но все они просто разводили руками, когда сталкивались с моей проблемой. Тот звездный в л а д ы к а пожертвовал своим миром, чтобы убить меня, но я оказался все же сильнее. И теперь я нашел тебя, Виктор. Если ты сможешь мне помочь излечиться, я сделаю тебя сильнейшим во всей запретной зоне. Ты станешь звездным в л а д ы к и будешь править бесчисленными мирами. Для чего мне это? – спросил я, перебивая владыку Сантера. Я действительно не понимал, для чего мне становиться каким-то звездным владыкой, править бесчисленными мирами, отвечать за миллиарды людей, живущих в этих мирах, решать их проблемы. б р р Как п о д у м а ю об этом, так сразу тошно становится. Мне это все нахрен не сдалось. о т о м щ у за смерть родных и буду спокойно жить с н и з й занимаясь целительством. Открою к а к у ю н и б у д ь клинику, стану принимать всех, несмотря на толщину кошелька. Поэтому пути я собирался идти еще до того момента, как попал в лабораторию Кеангатан. Неужели ты не хочешь власти? Неподдельно удивился Ладыка Сантер. Он даже забылся и вскочил с кресла, приложившийся лбом о барьер. Как только дрянь стела в Ладыки Сантера коснулась барьера, он исчез, как я и предполагал. Но в следующее мгновение место старого барьера заняли сотни новых, что не ускользнуло от внимания моего собеседника. Эта проклятая болезнь уничтожает все, чего касается. Я устал так жить, и только ты можешь мне помочь, Виктор. Я помогу, и сделаю это не из-за обещанной тобой власти. Как раз от этого я откажусь. Сейчас я пока не могу назвать то, что ты будешь должен мне за исцеление, но когда настанет момент, ты обязательно об этом узнаешь. Где сейчас находится твое настоящее тело? Я должен посмотреть, что могу сделать. Владыка посмотрел на меня с недоверием. Похоже, он даже не мог предположить, что кто-то откажется от власти над целыми мирами, а тут я такой нарисовался. Боюсь, что в данный момент это невозможно. Ты еще слишком слаб. Да и моего настоящего тела еще нет в твоем мире. Оно только начинает восстанавливаться после того, как прошло через границу запретной зоны. Думаю, что у тебя есть еще года три, чтобы подняться на вершину силы этого мира. Тогда я приду к тебе и напомню, что ты обещал мне помочь. Ты очень странный. Виктор в е л е с о в я буду наблюдать за тобой, по мере возможности помогать развиваться, и вот тебе еще один подарок. После этих слов что-то колнуло ь правую руку, я увидел, как на ней появился какой-то непонятный знак. Он слегка засветился и начал постепенно растворяться во мне. Как только этот процесс закончился, я ощутил, как океан п о з н а н и я изменился. Он стал более ласков со мной. Если раньше он просто не обращал на меня внимания, то сейчас был рад просто от того, что я решил заглянуть к нему в гости. Запомни этот знак. Он поможет тебе возвращаться в о к е а н познания в любой момент, когда ты сам того захочешь. Это были последние слова Владыки Сантера перед тем, как он исчез.